Глава четырнадцатая Невыносимая жара одавила, как груда раскаленного железа. Силы природы были парализованы. Земля словно остановилась в своем вечном путешествии вокруг Солнца. Люди ощущали невольный страх, причину которого никто не смог бы назвать, но страх великий, потрясающий. Закончив с руками, палачи принялись за ноги страдальца. Из прободенного тела лилась кровь, но тот, кого так жестоко истязали, по-прежнему стойко переносил мучение. Его тело молча протестовало против человеческой несправедливости, но дух, который жил в этом теле, был непобедим. Многие из стоящих на лобном месте слышали бесстрашное святое учение того, чью пытку они так хладнокровно пришли смотреть. Они слушали его в поле, на горе или у моря, когда он говорил им неслыханные вещи, что Бог — это Дух, и нужно поклоняться Ему Духом и Истиной. По его словам, не грозный мстительный Егова был Всевышний Творец, а любящий Отец, обещающий своим детям рай. Этот распятый по их повелению человек однажды собрал вокруг себя толпу бедных, больных и грустивших, и, озаряя всех надеждой, как весеннее солнце улыбкой, сказал, — Придите ко мне, все страждущие и обремененные, и я успокою вас». И они пришли к нему, эти несчастные люди. Они стояли перед ним на коленях и плакали у его ног. Они целовали его одежду и землю, которой касались его ноги. Они подносили к нему детей и доверяли ему своей горести. И он, благословляя, возлагал на их головы свои руки». Эти руки, обладающие таинственной целебной силой и творившие одно только добро, теперь были пригвождены к бревну. Вся вселенная, казалось, ждала мгновения. Водружение креста. И вот палачи подозвали сотника, чтобы тот мог удостовериться в добротности их работы. Гвозди плотно вонзились в тело страдальца. Петроний подошел с замирающим сердцем, глаза его затуманились. На этот раз божественные очи не взглянули на него, они смотрели вверх, на небеса, как бы вбирая в себя всю огненную силу сияющего солнца. Сотнику вдруг показалось, что внезапно потемневшее светило отбрасывает какую-то загадочную тень. Он протер глаза, но таинственная тень, как от расправленных крыльев, все лежала на земле. Остальные, по-видимому, ничего этого не видели, Их внимание было поглощено поднятием креста. Озадаченный Петроний отошел в сторону, и шестеро сильных мускулистых людей нагнулись, чтобы довести свое дело до конца. Но напрасно они прилагали все усилия, и под градом лил с них. Крест с божественным страдальцем не поднялся с земли ни на пять. — Я же сказал, что он Геркулес, — сказал один из них. — Видно, нам не обойтись, бессимая. — Эй! Керенейнин, где ты? Толпа раздвинулась и вытолкнула угрюмого силача. Он покорно подошел к подножию креста и сказал плачам Поднимайте верхние бревна. Тени возражали. Керенейнин добровольно избрал самую большую тяжесть, которая придется на его долю, когда будут устанавливать крест. Все. И палачи, и зрители были так увлечены тем, удастся ли водрузить крест непомерной тяжести, что не заметили, как с невероятной быстротой распространились непонятные сумерки. Толпа следила за Симоном Керенеянином. С умиленным видом грубый великан обеими руками взялся за крест и медленно, но уверенно стал приподнимать его от земли, пока кровоточащие ноги Христа не оказались на груди силача. Шестеро у других концов креста еле поспевали за ним. Лицо Симона потемнело от напряжения, но он выдержал, и скоро крест с распятым милосердием был вдвинут в яму на самой вершине горы. Он упал с глухим звуком, словно ударил в самый центр земли, и несколько мгновений раскачивался, как дерево, во время бури, но его быстро укрепили, и он стоял, значительно возвышаясь над двумя другими, где висели разбойники. Сделав все, что от него требовали, Симон отошел от символа спасения, обогренной кровью невинной жертвы, которая жгла его, как огонь. Он запахнул свою одежду, чтобы скрыть кровавое пятно, как прячут чудесный талисман от посторонних глаз. Оно причиняло страдания, как если бы сам Симон был ранен, но это переживание наполняло его душу восторгом, Земля вокруг него кружилась, как водоворот, и он шел, пошатываясь, тихо повторяя слова надписи над божественным мучеником «Иисус Назарей, царь иудейский». Толпа торжествовала, для безвинной жертвы начались медленные предсмертные муки. Бешеные, восторженные, оглушающие крики неслись все дальше и дальше слобного места и долетали до светлого храма Соломона, над которым предвестниками бури клубились тучи пыли. Вопль кровожадных варваров неожиданно продолжился другим звуком, глухим ударом отдаленного грома. Он перекатывался в небесах сурово и гневно, И потрясенный народ оторвался от зрелища жестокой пытки и вдруг увидел, что небо потемнело, и солнце почти полностью закрыто черной тучей. Распятый на кресте Сын Божий казался в этом сумраке белее снега. Вдруг толпа замерла, прикованная к месту сверхъестественной силой. Не смея шевельнуться, люди пристально смотрели на высокий крест с распятым на нем божественным страдальцем. Животный страх! леденящим ветром проник в их души, а небеса все темнели и не умолкали грозные удары грома.